По старой привычке одну до сих пор называла Варенькой, а другую Лёлей. Валерий же, как в детстве, продолжал называть их тетей Варей и тетей Лёлей. И только начальника учреждения Никодима Сергеевича все называли по имени-отчеству. Минувшая война принесла всем четверым такое горе и такие потери, которые не могли забыться со временем. Жена Никодима Сергеевича в 1942 году умерла от голода в Ленинграде. Вскоре он, тяжело контуженный, вернулся домой, но не смог жить в опустевшей квартире, уехал в другой город, да так больше и не женился. Варенька и Лёля потеряли на войне своих сыновей, а мать Валерия потеряла мужа. Вот и получилось, что на всех четверых уже много лет приходился один единственный сын Валерий. Наш общий сын, так и звали его в микроучреждении. С детства Валерий писал стихи. Мама аккуратно перепечатывала их на пишущей машинке, а Никодим Сергеевич с выражением читал вслух. Сам он, еще будучи студентом, тоже грешил стишками и даже однажды послал их по почте Александру Блоку. Стихи Блоку не понравились, но Никодим Сергеевич по сию пору так бережно хранил трехстрочный ответ великого поэта, словно он заключал в себе самую высокую и восторженную похвалу. Никодим Сергеевич утверждал, что стихи Валерия порадовали бы Блока своей юношеской непосредственностью и чистотой. Проверить это было довольно трудно, но весь коллектив на слово верил своему начальнику, все-таки у него были более тесные отношения с великим поэтом, чем у всех остальных. В свое время в мамином учреждении начала выходить сен газета под названием «Заточный учет». Поскольку коллектив был очень маленькой, на каждого приходилось много разных общественных поручений. Только мама еще не имела нагрузки, ее и назначили редактором. Почти все заметки писал и редактировал за маму Валерий. А она и не скрывала этого, напротив, она этим гордилась. У мамы, по ее собственным словам, не было никаких способностей к политическому мышлению и обобщениям. А у Валерии такие способности были. Поэтому Валерий не стал. Это немного огорчило всех маминых сотрудников. Но зато он стал журналистом. Окончив Московский институт, он получил направление в свой родной город в редакцию областной молодежной газеты. Редактор пришел в газету недавно. Говорили, что он был отличным мастером в цехе, потом гораздо хуже справлялся с работой комсорга завода а в редакции пока отличился лишь тем, что несколько раз назвал «гранки вагранками», а газетные полосы упорно именовал «страницами», чем повергал в трепет выпускающего, проработавшего в разных газетах более сорока лет. Все это и выдвинул на передний рубеж ответственного секретаря редакции Гуськова. Над столом Гуськова висел плакат, нарисованный редакционным художником по личному эскизу хозяина кабинета — Остро отточенное перо, как стрела, пущенная амуром, поражало сердце читателя, вызывая в нем любовь к областной молодежной газете, название которой было тушью выведено посреди пера. Стихотворные строки гласили «Точи свое перо и выступай остро». Это был девиз Гуськова. «Соседняя областная газета обошла нас», — шумел он на редакционной летучке. Они поместили вместо передовой статьи фильетон. Это новаторство. Это глубокий творческий поиск. А мы? А мы давайте двинем на первую полосу отдел объявлений. Какой спектакль отменили ввиду болезни исполнителей главной роли и какую утерянную сберкнижку считать недействительной, съязвил Кеша Соколов, заведующий отделом комсомольской жизни. Возражать Кеше было рискованно. Он был любимцем редакционного коллектива. И Гуськов промолчал. Поскольку ответственный секретарь пока еще не придумал, что именно помещать вместо передовых статей, передовицы в газете по-прежнему публиковались. И писал их Валерий по личному заданию Гуськова. Тот с первого взгляда угадал в нем журналиста с тонким политическим чутьем. В маленьком учреждении, где работала мама, Теперь ежедневно и очень подробно изучали передавицы молодежные газеты. Никодим Сергеевич читал их вслух, не спеша, слегка нараспев, как читают стихи,